Глава двадцать четвертая. Вываливаясь в дверь, Сьюзан крепко прижала меня к себе. Странное дело, я вовсе не возражал. Одной рукой она прикрывала мой затылок. Когда мы столкнулись с землей, Сьюзан находилась внизу. Мы сделали кульбит, подскочили в воздух и снова шмякнулись на землю. Столкновения были вполне ощутимыми, но сам я соприкоснулся с землей только раз. Все остальные толчки передавались мне через тело Сьюзен. Мы остановились на узеньком газончике в двух домах от моего, напротив недорогих жилых домов. Несколько секунд спустя мимо с ревом пронеслись машины наших преследователей. Я не поднимал головы, пока они не скрылись за поворотом. Потом посмотрел на Сьюзен. Я лежал сверху. Сьюзен задыхалась, но не сильно. Одну ногу она чуть согнула в колене, сожав ею моё бедро. Тёмные глаза её блеснули, и она сделала бедрами едва заметное движение, которое заставило меня вспомнить кое-какие вечера, а также утра, дни и прочие времена суток. Мне хотелось поцеловать её, жуть как хотелось, но я сдержался. Ты как, в порядке? спросил я. Ты т о сам никогда не жалуешься. Отозвалась она чуть сдавленным голосом. Да нет, ничего серьезного. А ты ничего не повредил? Только эго. Вздохнул я. Твои сверхсилы и все такое смущают меня. Я встал, протянул ей руку и помог подняться. Как после этого верить в свою мужественность? Ты ведь большой мальчик. п р и д у м а е ш ь что-нибудь. Я огляделся по сторонам и кивнул. Давай-ка для начала уберемся с улицы. А что, убегать и прятаться не уязвляет твоей мужественности? Разговаривая, мы двинулись в сторону моего дома. Меня вполне устраивает то, что мы остаемся при этом живы. Практично, кивнула она, но не уверена, что это мужественно. Заткнись, сам начал. Ухмыльнулась с ь Юзен. Мы прошли не больше десятка шагов, когда я почувствовал н а д в и г а ю щ е е с я з а к л я т и е Все началось с холодка по спине, и сразу же глаза мы и рефлекторно зашарили по крыше дома, мимо которого мы проходили. И тут я увидел, как два кирпича вывалились из складки дымовой трубы и катятся вниз. Я схватил Сьюзан за воротник и дернул в сторону. Кирпичи разлетелись в мелкую крошку в футе от ее ног. Сьюзан застыла и подняла взгляд. Что это было? Энтропийное проклятие. буркнул я что что я огляделся пытаясь определить откуда придет следующая угроза ну заклятие навлекающее всякого рода н е с ч а с т ь я очень очень неприятное н е с ч а с т ь я одно из излюбленных магических средств избавиться от того кто тебя раздражает кто это делает хочешь знать мое мнение парень змея он похоже не лишен способностей И у него, наверняка, осталось некоторое количество моей крови, чтобы прицелиться как следует. Я ощутил новую волну энергии, накатывающую справа, и мой взгляд метнулся к линии электропередачи, что тянулась вдоль дороги. Ох, чёрт! Беги! Мы рванули с места в карьер. На бегу я услышал хлопок лопнувшего провода и треск электрических разрядов. Длинный хвост провода раскрутился в воздухе, и волоча за собой шли в голубых и белых искр полетел прямо на нас. Он упал на землю где-то у нас за спиной. Моя одежда еще не до конца просохла после гостевых удобств никодимусовых покоев. Если бы еще и дождь шел, мне бы гарантированно настал конец. Впрочем, и без дождя ноги свело пульсирующей судорогой. Я чуть не упал. Но смог по инерции сделать несколько шагов прочь от чертового провода, а там и напряжение ослабло. И сразу же проклятие сработало еще раз. Налетел порыв ветра, и прежде чем я успел среагировать, Сьюзан силой толкнула меня плечом в сторону. Я полетел на землю и, падая, услышал громкий треск. Здоровенный сук толщиной с мое бедро грянулся о землю между нами. Я поднял взгляд и увидел на дереве, что росло у моего дома, белеющий излом древесины. Сьюзан рывком подняла меня на ноги, и мы бегом одолели последнюю сотню ярдов до моей двери. Уже отпирая ее, я ощутил новое нарастание энергии, на порядок сильнее предыдущих. Щелкнул замок. В предрассветных сумерках громыхнул гром, и мы ввалились в комнату. Проклятие все наращивало мощь, пытаясь дотянуться до меня. Чертовски сильное оно было, это заклятие. И я даже начал сомневаться в том, удержат ли его мой порог и мои обычные обереги. Я захлопнул за собой дверь и запер ее. Комната погрузилась в темноту, и я на ощупь сунул руку в висевшую около двери корзину. Нащупав комок воска размером с кулак, я вытащил его из корзины и с размаху швырнул в дверь, точнее в щель между дверным полотном и косяком. Потом нащупал т о р ч а в ш и й из воска конец фитиля, сосредоточился на нем и собрал всю свою волю. Фликум бикус, прошептал я, высвобождая магию. И фитиль полыхнул о с л е п и т е л ь н о белым огнем. Одновременно по всей комнате вспыхнули две дюжины белых и желтоватых свечей, и сразу же я ощутил, как магический заряд, который я старательно готовил несколько месяцев назад, вырос вокруг моего жилища невидимым барьером. Проклятие с размаху ударило в него, но он устоял. н а к о с ь в ы куси змея поганая. Буркнул я, переводя дух. Фетиль в твою чешуйчатую задницу. Настоящие киногерои метафорами не злоупотребляют. Заметила Сьюзен, задыхаясь. Нет таких киногероев, которые могут сравниться с г э р р и Дрезданом. Ух, м ы л ь н у л с я я. Ты его сделал? Захлопнул дверь прямо перед носом у его проклятия. Ответил я. Некоторое время нам ничего не грозит. Сьюзен огляделась по сторонам. Ее лицо смягчилось и сделалось чуть печальным. Сколько всего пережили мы с ней здесь, при свечах. Пока она стояла так, я любовался ее чертами. Татуировки изменили ее лицо, решил я. Изменили пропорции, линии. Зато придали ему некоторую экзотическую отрешенность, н е з д е ш н ю ю красоту. п и т ь хочешь? – спросил я. Она посмотрела на меня чуть укоризненно, и я поднял руки. Прости, ляпнул, не подумав. Она кивнула, чуть отвернувшись. Да нет, это ты, извини. Колы. Угу. Я дохромал до ледника. Лед пора менять. Отсутствующе подумал я, доставая пару банок кока-колы. Сил заморозить его с помощью заклинания у меня не осталось совсем. Я открыл обе банки и протянул одну Сьюзен. Она сделала большой глоток, и я последовал ее примеру. Ты хромаешь, заметила она. Я опустил взгляд. Ботинок потерял, потому и хромаю. Ты поранился? Сказала она пристально глядя на мою ногу. У тебя кровь идет. Да ерунда, сейчас смою и не будет ничего. Взгляд Сьюзен застыл. На глаза ее сделались чуть темнее, а голос тише. Тебе помочь? Я повернулся, осторожно, чтобы она по возможности не видела моей окровавленной ноги. Она поежилась и попыталась отвести взгляд. Узоры на ее лице сделались светлее, не бледнее, но меняя цвет. Извини, Гарри. Извиним, не лучше идти. Я кашлянул. Кхм, боюсь, это невозможно. Нет, я серьезно. Тебе отсюда не выйти. Что? Барьер, который я поставил, действует в обе стороны и выключить его нельзя. Нам не выйти отсюда, пока он не исчезнет. Сьюзен зябко скрестила руки на груди, посмотрела на меня и сразу же перевела взгляд на свою банку с колой. Жестоко, сказала она. Долго? Я покачал головой. Я сооружал их в расчете на восемь часов. Ну, солнечный свет чуть ослабит действие, скажем, часа четыре, ну, максимум пять. Пять часов. Чуть слышно произнесла она. О боже, что-то не так? Она устала, покачала головой. Я, я использовала энергию, чтобы стать быстрее, сильнее. Когда я спокойно, ничего страшного не происходит. Но я я не с п о к о й н а Это нарастает во мне, как вода у плотины. Это хочет прорваться, вы свободиться. Я облизнул пересохшие губы. Если Сьюзен утратит контроль над собой, бежать мне некуда. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Она снова покачала головой, так и не глядя на меня. Не знаю. Попробуй помочь мне успокоиться, расслабиться. Что-то холодное, голодное мелькнуло в ее глазах. Вымой ногу. Я слышу запах. Это... это сбивает с толку. Попробуй камин растопить. Посоветовал я и ретировался в спальню, закрыв за собой дверь. Потом прошел в ванную и тоже закрыл за собой дверь. Аптечка первой помощи стояла на своем обычном месте. Я проглотил пару таблеток т а й л е н о л а стащил с себя остатки взятого на прокат костюма и промыл ссадину на ноге. Не глубокую, но длинную, дюйма четыре, и кровь из нее сочилась во всю. Я промыл ее дезинфицирующим мылом и холодной водой. Потом смазал бактерицидным гелем, а поверх налепил несколько слоев л е й к о п л а с т ы р я Боли от нее я не чувствовал совсем. Ну, точнее, не чувствовал на фоне всех прочих б о л я ч е к о которых мне исправно докладывало моё тело. Дрожа от холода, я натянул на себя тренировочные штаны, футболку и тёплый фланелевый халат. Потом огляделся в поисках пары других предметов, которые хранил на случай дождливой погоды. Я сунул в карман один из флакончиков с э л и к с и р о м от вампирской слюны. Мне здорово не доставало браслета Оберега. Я открыл дверь в гостиную. Сьюзан стояла прямо перед ней, в каких-то шести дюймах от меня. Глаза ее сделались совершенно черными, лишёнными белков. Узоры на коже отсвечивали багровым. Я все еще слышу запах твоей крови. Прошептала она. Мне кажется, ты должен придумать способ удержать меня на расстоянии, Гарри, и сделать это сейчас же.